«Неделю спустя». Глава восемьдесят восьмая. «Ну давай быстрее, опоздаем же!» «А я нормально выгляду!» «Сеп, приятель, Сьюзен сказал что ты можешь прийти в чём угодно, главное в чистом. Твоя рожа от этого красивее не станет». Когда-то, не так давно, себ начал бы жаловаться. Заскулил бы, пригрозил бы рассказать маме, что я обзываюсь. Я бы огрызнулся в ответ, и мы начали бы драться. А маме пришлось бы нас разнимать и... Ну, вы поняли. Но вместо этого он говорит «Сам ты, Роза!» Знаю, подкол никудышный, но ему всего семь. В общем, мы идём к выходу, когда из кухни появляются мама и качок Билли. Они всё утро там проболтали. Честное слово, чай он пьёт просто в неприличных количествах. Мне иногда интересно... У него что, дома чайника нет? Сегодня они должны красить новый забор, как будто для этого требуются четыре руки. Стоят и улыбаются, как ненормальные. «Мальчики», — говорит мама с забавной ноткой в голосе. «А куда это вы собрались?» Я останавливаюсь на пороге. «Прости, ма, Сьюзен пригласил нас выпить тибетского масляного чаю с пирогом». Сказала, что у нее для нас особенный сюрприз и велел не опаздывать. Мама приподнимает брови. «Серьезно? Для вас обоих? Вот только у нас с Билли тоже для вас сюрприз, правда, Билли? Хотим вам кое-что рассказать». Билли кивает и приобнимает маму своей мощной рукой, что немного необычно. Но, «Может, она замерзла? Дверь-то открыта?» «Не волнуйтесь», — говорит Билли, — «это подождёт». «Правда, Мэри?» Он подмигивает ей, а мы пускаемся бежать. В саду у Сьюзен дует сильный ветер, и молитвенные флажки хлопают так громко, что собравшимся приходится говорить на повышенных тонах, чтобы их услышали. Сьюзен встречает нас с Себом у задней калитки и ведёт по тропинке. Она говорит, — «Поглядите на себя!» «Нарядные и аккуратные!» «Тут люди, которых я никогда раньше не видел, плюс мола в шикарном багровом саронге. Все очень нарядные, и я рад, что додумался надеть свою лучшую рубашку. В саду накрыт большой стол. Я замечаю масляный пирог и пару незнакомых блюд, которые не узнаю среди привычных сэндвичей и чипсов». «Ты, должно быть, Малкольм, — говорит стройная женщина с волосами в точности, как у сьюзен и очень широкой и тёплой улыбкой. «И Себастьян? Тензин? То есть сьюзен Рассказала мне всё о ваших, эээ, приключениях. Я мама сьюзен или, как вы тут, кажется, говорите, ма?» очень рад с вами познакомиться», — говорит Сеп с набитым масляным пирогом ртом. Мама сьюзен делает вид, что не заметила, как на неё приземлились крошки, и улыбается в ответ. «Я тоже, Себастин. Нам очень повезло, что вы к нам пришли. А теперь прошу меня извинить». Она смотрит на небо. «Дождь вряд ли заставит себя ждать. Нужно начинать». Она отходит и хлопает в ладоши. Люди ставят чашки на стол и умолкают, а мама сьюзен делает глубокий вдох и начинает произносить небольшую речь конечно она на тибетском Себа оззаадаченно смотрит на меня но я лишь пожимаю плечами люди вокруг одобрительно бормочут время от времени аплодируя в какой то момент мама сьюзен прерывается чтобы промокнуть глаза и люди умиленно восклицают о о и улыбаются я ищу глазами сьюзен куда она подевалась она могла бы помочь мне разобраться что тут творится я замечаю в сторонке маленький столик состоящим на нем портретом далай ламы украшенный цветами и свечками внутри длинных стеклянных трубок я наклоняюсь к моле она так широко улыбается что я тоже не могу сдержать улыбки мола шиплю я сквозь растянутые губы что происходит с сейчас придет особый гость когда она говорит это Все поворачивают головы, и из дома медленно выходит Деннис, которого ведёт на поводке какой-то мужчина. Все ахают, радуются и хлопают, и я тоже, потому что я, наконец, догадался, что происходит, и очень рад, что сьюзен удалось взять Денниса к себе. Она, несомненно, будет очень ответственной хозяйкой для престарелого пса, и я счастлив за неё. Вот только как-то многовато суматохи из-за собаки люди включая сьюзен собираются вокруг нового прибывшего и что то восторженно щебечут раздается удар грома и все охают поднимается ветер заставляя молитвенные флажки трепетать еще сильнее при первых признаках дождя пара людей начинает уносить тарелки в дом и посреди всей этой кутерьмы я наклоняюсь к моле и говорю сьюзен наверное счастлива о да теперь когда ее папа с ней «Она очень счастливая девочка!» Я киваю и улыбаюсь. «Стоп! Минуточку!» «Что? Я, наверное, ослышался? Она же сказала «пес», правда?» «Простите, Мола, что вы сказали?» «Я сказала, теперь, когда ее папа с ней, она очень счастливая девочка!» «Ее...» хи её... О, боже мой!» Через пару секунд я проталкиваюсь через толпу и воплю от восторга, радуясь за сьюзен крепко обнимаю и кружу её, а потом обнимаю её, очень удивлённого папу, который, и я совсем не удивлён, выглядит в точности так, как в том сне, и он улыбается и обнимает меня в ответ. Я даже Денниса обнимаю. И в этот момент... Когда дождь накрапывает мне на рубашку, а ветер сумасшедше треплет флажки, я смотрю на улыбающуюся Сьюзан и почёсывающего голову Денниса Себастина и понимаю, до да чего же мне повезло.